Краснодарское отделение психотроников, палата номер 23 На обычной кровати, заправленной белым хлопковым бельем, лежала Маша Кошкина. Ее рыжие волосы волнами спадали с подушки, а лицо было настолько бледным, что почти сливалось с наволочкой. Уже больше трех суток ее держали без сознания на специальных препаратах. Таков был протокол пациентам, у которых был обнаружен дар предсказаний, не позволяли адаптироваться к новой обстановке. Так повышалась вероятность, что ему удастся ввести исследователей в заблуждение. Этот протокол начали использовать пару лет назад, когда один из испытуемых сумел сымитировать ложное предсказание. Оно не сбылось, из-за чего испытуемого признали неодаренным и отпустили. Правда, через несколько месяцев ошибку обнаружили и пациента вернули психотроникам. В палату, неслышно ступая, вошла медсестра и вкатила за собой небольшой металлический столик с лекарствами и шприцами. Она проверила состояние Маши, поставила капельницу и сделала все необходимые уколы. В специальный журнал она записала все снятые показатели. Дверь снова отворилась, порог переступил статный седовласый доктор. «Ну, как наши дела?» — спросил он. «Мы сможем добиться нужного состояния через три дня. Может быть, даже меньше», — ответила медсестра. В целом девушка держится хорошо, но ее организм все равно разрушается из-за форсирования дара. Та новая сыворотка, со всем уважением к доктору Панкратову, его сыворотка бесполезна. Я уже сейчас могу сказать, что она не увеличит жизнь ни одному оракулу. «Не будьте так суровы, Евдокия Петровна!» Улыбнулся доктор. Панкратов продолжает работать над этим вопросом. «Хм, три дня говорить? Отлично, как раз приезжает комиссия из Москвы, и мы сможем продемонстрировать нового оракула потенциальным спонсорам. Увеличьте дозу лекарств, нам нужен превосходный результат, чтобы девочка выдавала предсказания каждую секунду». Удовлетворенно потирая ладони, доктор покинул палату. Медсестра проводила его взглядом и с осуждением покачала головой. Обычно предсказатели с большим трудом управляли своими способностями. Чаще всего те активизировались спонтанно, например, от прикосновения к человеку или предмету. Однако в лабораториях психотроников создали новейший препарат, обладающий накопительным эффектом. Чем дольше его принимал Ракул, тем чаще и точнее он выдавал предсказания. Правда, этот препарат отрицательно влиял на здоровье испытуемых, значительно укорачивая их жизненный срок.